Глава 16. В 11.20 возле репортерской WCBA царило нарастающее напряжение, что бывало всегда перед полуденными новостями, которые транслировала Нью-Йоркская городская телестанция. Сегодня, в особенности, сразу несколько новостей претендовали на главное место в программе. Известного евангелиста, прибывшего в Нью-Йорк получать премию, Нашли мертвым в его номере Олдорф-Астории. по-видимому, перебрал кокаина. И проститутку, проведшую с ним ночь, допрашивала сейчас полиция. В центре Манхэттена загорелось офисное здание. Людей, застрявших на верхних этажах, эвакуировали с помощью вертолетов. Ул-стритского миллиардера, умирающего от рака, возили по Бронксу в инвалидном кресле, и он направо и налево раздавал пригоршнями стодолларовые банкноты. Каждые две-три минуты ему доставляли пополнение исследовавшего за ним бронированного автомобиля. Звонок Берта Фишера раздался среди этого бедлама, и к телефону подошел все тот же помощник режиссера отдела новостей, что и раньше. Услышав, кто звонит, он рявкнул. — Нас засыпали новостями, задыхаемся. Давай коротко и быстро. Берт так и сделал, и молодой журналист, выслушав его, недоверчиво произнес — Ты уверен? Абсолютно уверен. Кто-то тебе это подтвердил? Начальник полиции, и Берт с гордостью добавил. Он дал мне эксклюзив, и я для верности попросил его повторить. Помощник режиссера тотчас вскочил на ноги и, замахав режиссеру, закричал: Четвертый провод! Четвертый провод! А редактору, по заданиям, сидевшему рядом с ним, сказал: Надо срочно выслать в Ларчманд съемочную группу. Не спрашивай меня, откуда ее взять, просто сними откуда-нибудь, и чтобы они мигом оказались там». Женщина-режиссер уже слушала Берта Фишера. Записав основные факты, она спросила, кто еще об этом знает. «Никто. Я был там первым. И пока остаюсь первым. Но я видел, как туда подъехал журналист WNBC, как раз когда я отъезжал. С ним была съемочная группа?» «Нет». Помощник режиссера подошел с другого конца репортерской и доложил. «Я послал туда съемочную группу, мы вытащили их из Бронкса». Режиссер сказала Берту. «Не вешай трубку». И обратилась к текстовику, сидевшему за соседним столом. «Возьми четвертый провод. Это Фишер из Ларчмонта. Запиши все, что он скажет, и выдай текст. Пойдет первым номером в полуденных новостях». Одновременно она сняла трубку телефона, соединявшего ее с главным зданием телестанции. Ответил Эрни Лассал, и режиссер сказала. «Похищение в Ларчмонте подтверждается. Полчаса назад неизвестные схватили жену, сына и отца Кроуфорда Слоуна». «Великий Боже!» Слышно было, как потрясенный, изумлен Лосал. «А Кроуфорду сказали?» «Не думаю». «Полиция задействована?» «Даже очень и они вызвали ФБР. Наш корреспондент Фишер получил интервью у начальника Ларчманской полиции. И режиссер прочитала заявление начальника полиции, вопрос Берта Фишера, и подтверждение начальника процитировано точно. — Ну-ка, перечитайте еще раз. — Лассал отчаянно стучал по клавишам, записывая то, что она говорит. Режиссер добавила... Мы слышали, что WNBC уже на месте событий, хотя они и отстают от нас. Так что мы даем это в полдень. я намерена сейчас перестроить передачу. Но поскольку дело это наше, семейное, я подумала, «Ни в коем случае ничего не делайте!» Прервал ее Лосал. «Такие вещи должны решать начальство. Если кто и даст сообщение, то это будем мы». В течение секунд Терни Лоссал должен был принять решение. Вариантов было несколько. Один из вариантов — сначала разыскать Кроуфорда Слоуна, который, возможно, находился в здании, возможно, и нет, затем лично и как можно осторожнее сообщить Кроуфу страшную весть. Второй вариант — взять красный телефон и объявить всему отделу новостей о похищении семьи Слоуна — после чего передать сообщение в эфир. Третий — дать знать в главную аппаратную, что новости выйдут в эфир приблизительно через три минуты и врежутся в передаваемую программу со специальным выпуском. Лассал был в числе полудюжины людей, которые имели право дать указание врезаться в программу, а, по его мнению, полученное только что известие представляло огромный интерес для широкой публики. Он решил действовать по второму варианту. Побудило его к этому то, что группа другой телестанции уже находилась в Ларчмонте на месте событий. Значит, NBC, которой принадлежит эта станция, сразу получит отчет о событии, как уже получилось с А потому считаться с человеческими чувствами не было времени. Что же до немедленного выхода в эфир, то вокруг было полно людей, которые могли принять такое решение, в том числе и шеф отдела новостей Лес Чиппингом. Чертовски мне неприятно поступать, так с тобой кров, подумал Лоссал, снимая трубку красного телефона. Говорит внутриамериканская служба новостей. Лоссал, сообщение о похищении в Ларчмонте, штат Нью-Йорк. «Подтверждается начальником местной полиции, который вызвал ФБР. Согласно полиции, жертвами похищения являются миссис Джессика Слоун, мальчик Николас Слоун и...» Несмотря на твердую волю и профессионализм, голос у Лосалла надломился. Усилием воли он взял себя в руки и продолжал. «И отец Кроуфорда. Все они были схвачены неизвестными и увезены в неизвестном направлении». WCBA выслала на место события надежных людей, подробности можно получить здесь. Судя по всему, разрабатывает этот сюжет и NBC, хотя мы немного опережаем их. Внутриамериканская служба новостей рекомендует немедленно выйти в эфир. Ужас приливной волны накрыл отдел новостей. Все перестали работать. Многие переглядывались, как бы молча спрашивая друг друга «Я не ослышался?» И, получив подтверждение, люди восклицали. «Как же это могло случиться? Кто это сделал? Их выкрали ради выкупа? Чего хотят похитители? Есть ли шансы, что полиции удастся быстро поймать их? О, Господи, каково должно быть сейчас Кроуфорду?» На этажу ниже ответственные сотрудники, сидевшие за подковой, были не менее потрясены, хотя шок у них продолжался недолго. По привычке и следуя трудовой дисциплине, они мгновенно начали действовать. Чак Инсон выбежал из своего кабинета. Инстинкт газетчика подсказывал ему, что решение Нью-Йоркской телестанции о выходе в эфир будет выполнено. Когда случались такие ЧП, Инсону положено было находиться в аппаратной четырьмя этажами ниже. Он кинулся к лифтам и нажал на кнопку «Вниз». Нетерпеливо дожидаясь, пока придет кабина лифта, Инсен думал о Слоуне. Все их разногласия были мигом забыты. Где он сейчас? Несколько раньше Инсен видел Кроуфорда издали, когда тот совещался с Лесом Чиппингемом у себя в кабинете. При этом Инсен знал о чем. По всей вероятности, Кроуфорд находился где-то в здании и, должно быть, услышал сообщение по громкоговорителям. И тут возникал самый главный вопрос. Когда программу прерывали экстренным выпуском, перед камерами появлялся ведущий вечерних новостей, а в себе это был Кроуфорд Слоун. Если ведущего не оказывалось на месте, за ним посылали, а тем временем его заменял любой из корреспондентов, который был под рукой. Но Инсон понимал — Не может Слоун сам сообщать об этой неожиданной и страшной вести про свою семью. В этот момент подошла кабина лифта, и из нее вышел корреспондент себе и по экономике Дон Кеттринг. Кеттринг был уже не молодой мужчина с тонкими усиками, всем своим видом напоминавший процветающего бизнесмена. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вот так ничего и не успел произнести». Инсен втолкнул его обратно в лифт и нажал на кнопку подвала. Двери лифта закрылись. — Что такое? — поперхнулся Кеттеринг. «Погоди — Погоди, — прервал его Инсон. — Ты слышал, что передали сейчас по громкоговорителям? — Да, мне его чертовски жалко. Я как раз собирался сказать Кроуфу... — Так вот ты сейчас пойдешь не к Кроуфу, а в эфир, — сказал Инсон. — Немедленно в студию из-за дело. Не может же Кроуф сам с этим выступить. А ты как раз подвернулся. Я буду руководить тобой из аппаратной». Кеттринг, человек сообразительный и к тому же долгое время работавший репортером, прежде чем специализироваться по экономике, кивнул. Похоже, ему было даже приятно выступить в таком качестве. «А меня кто-нибудь проинструктирует? Мы предоставим тебе все данные, которыми располагаем. У тебя, возможно, будет минута на то, чтобы их просмотреть, а потом прямой эфир». «Мы передадим тебе все, что будет поступать». «Хорошо». Инсен вышел из лифта, а Кэтринг нажал на кнопку верхнего этажа, где находились студии. Тем временем в других местах здания автоматически развернулась бешеная деятельность. В репортерской срочно собирали две съемочные группы с корреспондентами. Им велено было спешно отправиться в Ларчмонт и заснять место похищения, а также взять интервью у полиции и любых свидетелей, каких они найдут. Следом за ними выйдет фургон с передающей аппаратурой. В небольшом аналитическом отделе, находившемся рядом с Подковой и являвшемся филиалом большой картотеки, с полдюжины людей спешно закладывали в компьютер биографию Кроуфорда Слоуна и то немногое, что было известно о его семье — А известно было совсем мало, так как Джессика Слоун всегда отгораживала себя и Николаса от излишней шумихи. Однако в картотеке где-то раздобыли фотографию Джессики, которую передавали сейчас на телестанцию по факсу. Рядом стоял редактор-художник, дожидаясь появления фотографии, чтобы превратить ее в слайд. На соседнем компьютере принтер выдавал военную биографию Энгуса Слоуна, отца Кроуфорда. Его фотография тоже будет. Вот только фотографию Ники пока раздобыть не удалось. Один из помощников схватил весь материал и помчался по лестнице вниз в студию, куда только что вошел Кеттринг. За ним следом появился посыльный от редактора внутриамериканских новостей с сообщением Берта Фишера из Ларчмонта, полученным от WCBA. Кеттринг сел за стоявший в центре студии стол и, отключившись от окружающего, стал вникать в материал — а вокруг него суетились техники, загорался свет. Кто-то прикрепил к пиджаку Кэтринга микрофон, оператор настраивал на него камеру. Студия, откуда шла передача, была самой маленькой в здании, не больше скромной гостиной. В ней стояла всего одна камера, и пользовались ею в таких случаях, как сейчас, когда надо было мгновенно выйти в эфир. Тем временем в затененные аппаратной, куда отправился сейчас Чак Инсон, Женщина-режиссер села в центре перед батареей телемониторов с освещенными темными экранами. Справа от нее сел помощник с раскрытым блокнотом в руках. Операторы-монтажеры и занимали свои места. Последовала серия указаний. «Приготовиться к камере номер один. Проверка микрофона». Бил, сообщение идет живьем. Начинаем с «мы прерываем эту программу и оканчиваем продолжаем нашу программу, окей?» «Окей, все ясно». У нас есть скрипт? Нет, Дон будет экспромтом. Камера номер один. Покажите Кеттеринга. Ужило еще несколько мониторов, в том числе тот, что будет передавать в эфир. Экран заполнил лицо Дона Кеттеринга. Помощник режиссера обратился к старшему монтажеру. — Это горячая новость. Мы врежемся в передачу с сообщением. Будьте наготове. — Спецслайд готов? — спросил режиссер. — Вот он. — ответил чей-то голос. На другом мониторе высветились ярко красные буквы. «Новости Сибей» — специальный выпуск. «Держите картинку!» Режиссер повернулась на стуле к Инсену. «Чак, мы готовы!» «Идем в эфир или нет?» — спросил ответственный за выпуск. Чак Инсен, прижав трубку телефона к плечу, ответил. «Как раз выясняю...» Он разговаривал с шефом отдела новостей, находившимся в репортерской, где Кроуфорд Слоун умолял его подождать. Часы показывали 11.52. Когда через громкоговорители передали специальное сообщение, Кроуфорд Слоун находился на лестничной площадке четвертого этажа по дороге в репортерскую. Он хотел попытаться выяснить, что произошло в Ларчмонте. Когда ожили громкоговорители... Он остановился, чтобы выслушать сообщение, и потом, не веря своим ушам, еще какое-то время стояла цепенев в состоянии шока. Из этого транса его вывела одна из секретарш, которая видела, как он уходил с подковы и сейчас кинулась за ним. «Ох, мистер Слоун», — задыхаясь, произнесла она, — «у вас на проводе ларчманская полиция, они хотят срочно говорить с вами». Он вернулся вслед за секретаршей к себе в кабинет и взял трубку. «Мистер Слоун, это детектив Йорк. Я у вас в доме, и у меня для вас весьма печальная...» «Я только что слышал. Скажите, что вам известно?» «Собственно, сэр, очень мало. Мы знаем, что ваша жена, отец и сын около пятидесяти минут назад выехали в супермаркет». В магазине, согласно показаниям свидетелей, к ним подошел Детектив продолжал излагать уже известные факты, включая то, что всех троих якобы насильно увезли на пикапе Ниссан. «Мы только что узнали, — добавил он, — что специальные агенты ФБР находятся на пути сюда, и кто-то из ФБР едет к вам. Мне велено сказать вам, что беспокоится за вашу безопасность. Вам будет дана охрана... пока вы не должны покидать здание, в котором находитесь. Голова у Слоуна шла кругом. С недаймой тревогой он спросил. — Есть предположение, кто мог это сделать? — Нет, сэр, все случилось неожиданно, мы в полном неведении. А многие знают об этом, о том, что произошло. Насколько мне известно, немногие... Чем дольше сохранится такое положение, добавил Йорк, тем лучше. Почему? При похищении мистер Слоун излишнее шумиха может повредить. Похитители очевидно дадут о себе знать. По всей вероятности, они прежде всего постараются связаться с вами. Потом мы, а скорее всего, ФБР начнем с ними диалог, вступим в переговоры. Нам ни к чему, чтобы весь мир знал об этом. Да и им тоже, потому что... Детектив, мы позже поговорим. Прервал его Слоун. А сейчас мне надо кое-что предпринять. А заметив оживление на подкове и зная, что оно означает, слон хотел во что бы то ни стало помешать поспешной акции. Выскочив из своего кабинета, он крикнул. — Где с Чипингем? В репортерской, — сказал один из старших выпускающих. И более мягко добавил «Кров, мы все очень сочувствуем, но, похоже, сейчас будет эфир». Слоун едва ли дослушал его. Он кинулся к лестнице и быстро взбежал по ней. Вдали он увидел шефа отдела новостей, совещавшегося с несколькими людьми у стола редактора внутриамериканской службы. — А вы уверены, что этот ларчманский стрингер ничего не напутал? — как раз спрашивал Чипингем. «WCBA говорит, что это их старый сотрудник. Человек вполне надежный и честный», — ответил Эрни лоссал. «В таком случае надо давать то, что у нас есть». А в этот момент Слоун подскочил к разговаривавшим. «Нет, нет и нет, Лес, не надо! Нужно выждать! Полиция только что сказала мне, что похитители могут объявиться, а шумиха может повредить моей семье». Лассал сказал. «Мы понимаем, Кроуф, каково тебе сейчас. Но это серьезное событие, другие станции располагают информацией. Они не станут держать её у себя». «WNBC» — Слоун затряс головой. «Я все равно говорю нет!» И повернулся к шефу отдела новостей. Лэс, я тебя умоляю, повремени!» Воцарилась напряженная тишина. Все знали, что при других обстоятельствах Слоун первым потребовал бы выхода в эфир. Но ни у кого не хватало духу сказать крофт ты непоследователен». Чиппингем взглянул на висевшие в репортерской часы 11.54. В этот момент позвонил Инсен. Лосал выслушал его и сообщил «Чак говорит, все готовы». Он хочет знать, врезаемся мы или нет. Чиппингем сказал. «Передай ему, я еще не решил». Он колебался. Может, следует подождать до полудня. На мониторах ему было видно, что передавалось по всем телестанциям. Себе и передавала популярную мелодраму. Когда она кончится, пойдет реклама. Если сейчас врезаться, это дорого обойдется». «Неужели какие-то шесть минут могут что-то изменить?» В этот момент на нескольких компьютерах в репортерской раздалось бип. На экранах появилась яркая буква «Б» — сигнал срочного пресс-сообщения. Кто-то воскликнул. «АП передает о похищении Слоунов!» На столе у редактора внутри американских новостей зазвонил телефон. Ласселл снял трубку, послушал и спокойно произнес — Спасибо, что сказали. Повесил трубку и сообщил шефу отдела. Это из NBC. Они любезно сообщили, что у них есть информация о похищении. Они передадут ее в 12. Часы показывали почти 11:55. Чипнгем решил: "Выходим в эфир немедленно". И, повернувшись к Колоссалу, добавил: "Сообщи Чаку, пусть врезается".